48. Год 3032. Мы сидел в отцовском кресле за отцовским столом, закрыв глаза. Он чувствовал себя примерно так же, как и отец в день его возвращения из академии. Как давно это было? Всего несколько месяцев назад, казалось, прошла половина жизни. Столь много всего произошло и столь много всего изменилось. Крепость незаметно пересекла некую невидимую границу. скользнув в чужую, враждебную и полную ненавистью вселенную. Сам тоже изменился. Он многое повидал и во многом участвовал, но ничто не давало ему поводов для гордости. Совершив крутой поворот на дороге из желтого кирпича, он краем глаза узрел ту сторону своей семьи, о которой не подозревал, отправляясь в академию. «Тогда я был еще мальчишкой», — пробормотал он. «Это всего лишь та боль, которой сопровождается взросление, реакция на столкновение с реальностью». С реальностью, с особой реальностью, уникальной для его семьи и легиона, с их эксцентричным набором проблем и врагов. Выдвинув отцовский ящик с коммуникатором, мышь набрал номер штаба. «Есть новости?» – спросил он. «Никаких, сэр. Похоже, положение не меняется». «Держите меня в курсе». «Так точно, сэр». «Молодец», – прошептал мышь, разорвав связь. «Будя на твоем месте, я бы не выдержал и недели». Встав, он начал расхаживать по кабинету. Он не мог избавиться от уверенности, что должно произойти нечто ужасное. Весь день его мучила тревога, а последние несколько дней он не мог уснуть. Если бы еще хоть было чем заняться. Он переходил от шкафа к шкафу, заглядывая в каждый и заново рассматривая коллекции отца. Подобное уже вошло в привычку, оказывая странное успокаивающее действие. Что если отец тоже использовал свои сокровища как талисманы? Монеты, куклы, фарфор, книги… Все они были свидетелями прошлого, участвуя в некоем масштабном нескончаемом процессе. Прикосновение к ним вызывало чувство причастности к чему-то большему, чем ты сам, затягивая в бескрайние невидимые путы, которые окутывали тебя будто кокон, превращая в куколку. Все это казалось чересчур субъективным и эмоциональным. Все еще ощущая смутную тревогу, мышь отправился в кабинет касси. По дороге он никого не встретил. Крошечный безлюдный мирок Железного легиона, наводил на мысли о безмолвных покинутых городах, из которых по неведомым истории причинам ушли все жители. Лишившись населения в 20 тысяч человек, крепость превратилась в огороженную стенами пустыню, и теперь лишь что-то рубко бормотало себе под нос. Мыш слышал звуки, каких прежде не замечал. Постоянный фоновый гул вспомогательных машин, обычно тонувший в разговорах и шуме, которыми сопровождалась человеческая деятельность. Звуки вызывали у него зловещие, пугающие чувства. Иногда, шагая по пустым коридорам, он замирал на долю секунды, полностью убежденный, что он тут совершенно один, в плену пустого сооружения в семи световых годах от ближайшего человеческого существа. В такие мгновения на него накатывало чувство пустоты, за которым неизбежно следовала паника. Даже если тебя все игнорировали, это вовсе не означало, что ты одинок. Тебя могли не замечать, но ты все равно видел других людей. В душе мышь понимал, что здесь есть люди, и они вполне доступны, если найти волшебный ключ. Их отделял от него эмоциональный, а не физический барьер, преграждавший все возможности для общения по-настоящему одинокому человеку. Мышь навсегда запомнил выражение лица Фирчайлда, которое увидел в пыточной камере на астероиде. Невольную радость при появлении другой живой души, чуть ли не страстное ожидание мучений, которые подтвердили бы его принадлежность к стайному биологическому виду. Мышь считал, что сумел постичь животную сущность человека. Неудачные браки, которые все равно продолжались, жестокие отношения, сохранявшиеся вопреки всякой логике. Большинство предпочитали страдать, нежели оставаться в одиночестве. «Звери, не склонные к солипсизму», — пробормотал он. Купленные кассием на горе игрушки так и лежали нераспакованные. Мышь хотел распаковать их и собрать, но передумал, решив, что не вправе лишать кассе удовольствия. Около часа он забавлялся со старинным электропоездом. Раз за разом пускал его по рельсам, переключал стрелки, останавливался на станциях, перецепляя товарные вагоны и размышляя, насколько изначальный владелец игрушки отличался от людей нынешней эпохи. Мыш подумал об однокурсниках по академии. Собранные из дальних уголков конфедерации, они принесли с собой невероятное множество идей и жизненных позиций. Некоторые он счел полностью чуждыми. Томми Макленнан, вместе с которым он чудом победил в солнечной регате. в Крабовидной Туманности два года назад. Томи был родом со Старой Земли и казался еще более чужим, чем представители иных рас в Академии, принадлежавших к той же касте воинов, что и Штормы. Предки Томми веками занимались непродуктивной защитой государства и от его идей порой бросала в дрожь. Серебристая пуговица на груди кителя мыша издала троекратный писк, и эльфийский голос трижды повторил номер. Открыв ящик стола кассия, мышь набрал номер на коммуникаторе Уолтерса. Масада Шторм слушает. «Сэр, сообщение Цейслака. Рейдерская флотилия сан только что вышла из гиперпространства. Сейчас буду». Он побежал к ближайшему лифту, чувствуя себя глупее некуда. Чем он, собственно, мог помочь? Только бессильно слушать, как разворачивается катастрофа у мира Хельги. «Не был прав, ожидая худшего», — подумал он. Когда мышь вышла из лифта, из соседнего появилась Фрида Шторм. «Слышал новости?» — спросила она. про сангари Да». «Где, черт побери, этот кретин-генерал, который обещал помочь?» В боевом центре стояли два больших дисплея. Один пытался отображать события на Черномире, другой – действия Цейслака на Мире Хельги. Оба не были полностью компьютеризированы, и информация шла не в реальном времени. Толпа стариков и молодежи выбивалась из сил, пытаясь сдать хотя бы общую картину. «Что случилось?» – спросил мыш. Донигер пытается их удержать, но собирается отступить. Их слишком много». Мышь яростно уставился на только что заработавший трехмерный дисплей, в центре которого находился шар размером с бильярдный, изображавший мир Хельги. Боевой центр получал данные от кораблей легиона на орбите планеты. Мышь какое-то время наблюдал за светящимися точками. Каково отставание от реального времени? Пять минут секундами, не так уж плохо, учитывая обстоятельства. Ловцы и числа друзей вашего отца наверняка уже в курсе. И они достаточно близко, рискуя попасть под обстрел. Мышь оценил возможное развитие событий. «Скажите донингеру пусть убирается ко всем чертям. Еще 10 минут, и такой возможности у него не будет». Пока он говорил, с дисплея мигнув, исчез один корабль Легиона. «У них какая-то тяжелая техника», — сказал кто-то. «Крупнее всего, что есть в наших реестрах». Мышь пытался смотреть на несколько экранов одновременно, пока поступали данные, и компьютеры старались построить изображение вражеских кораблей. «Они прям не маленькие», — сказал он Фриде. Что-то новенькое для рейдерских кораблей. Я слышала, Норбаны, тоже что-то новенькое для Сангари. Думаешь, это они? Кто же еще? Значит, это именно то, чего хотели отец Кассием. Выманить Дита из укрытия. Не сказала бы, чтобы он выбрал удачное время для появления, усмехнулась Фрида. Угу. Мышь нашел свободный стул и не вставал с него, за исключением похода в туалет, пока схватка не дошла до кровавого завершения. Удивительно. Пробормотал он, наконец поднявшись. Не поверил бы, если бы не видел собственными глазами. Пойду немного посплю». Его разбудил настойчивый вой сирены. В несколько мгновений он не мог понять, что это значит. Подобное он слышал лишь дважды, давно, во время учений. В коридорах эхом отдался громкий голос. «Всем занять боевые посты! Повторяю, всем занять боевые посты! Нас собираются атаковать! Всем занять боевые посты! Нас собираются атаковать!» «Господи!» Мыш схватил одежду и бросился бежать. «Что происходит, черт побери?» Заоролон, ворвавшись в боевой центр. Старший дежурный показал на трехмерный дисплей. Лицо его побелело, как мел. Мы получили двухминутное предупреждение от ловцов. Им каким-то образом удалось проскочить мимо. Крепость на дисплее окружали красные точки. Его то и дело пересекали тонкие светящиеся нити. Вспыхивали крошечные звезды. Рыи миниатюрных пятнышек плясали подобно облакам машкары в безветренный весенний день. «Их 82, сэр!» сказал кто-то. В начале было 85, в основном легкие корабли, сангари. Но мышь ничего не понимал. Все это не имело смысла. От одноместных кораблей до легких боевых, сэр. Компьютер все еще пытается спрогнозировать план их атаки. Откуда-то из другого угла послышалось компьютерное бормотание. Уничтожен корабль, неопознанный 46, 5000 тонн. Появилась Фрида, заспанная и растрепанная. Мышь пытался понять логику перемещений кораблей на дисплее. В них не было никакой закономерности, кроме неумолимого давления. «Что это, просто налет?» – спросил он. «Или у них серьезные намерения?» Старший дежурный косо на него посмотрел. «Чертовски серьезные, самоубийственно серьезные, они сами так сказали». Он пощелкал по экрану коммуникатора, и появилось лицо, обладатель которого сообщил, что собирается сделать с крепостью то же самое, что в свое время сделали с префактлом. «Думаешь, это он?» – спросил мышь у Фриды. «Вероятно. Насколько я знаю, никто его никогда не видел. «Я видел», — сказал мышь, вспомнив гору. Он был там, когда старик пытался нас убить, в толпе. «Сэр», — сообщил старший дежурный. «Компьютер говорит, что они ведут атаку в случайном порядке. Их кораблями управляет нечто вроде командного боевого компьютера. Похоже, капитанам кораблей предоставлена свобода маневрировать в любом направлении, но только не назад. Они в любом случае обрушатся на нас, независимо от их желания». То есть это атака камикадзе. «Сэр?» «Самоубийство». «Однозначно». если только тот, кто управляет боевым компьютером, все же не решит их отпустить». Мышь взглянул на дисплей. Еще два вражеских корабля вышли из строя. «Они прорвутся?» «Думаю, да», — вздохнул дежурный. «Если мы не выжмем из нашей автоматической оборонной системы все возможное. Как скоро они сядут?» «Слишком рано предполагать». «Скажите лавцам, свяжутся с Сейслаком. Пусть сообщат флоту, а потом пусть связываются с моим отцом». Мышь еще два часа наблюдал, как надвигается неизбежное. Враг наступал, несмотря на самую изобретательную и смертоносную из всех когда-либо разработанных автоматических оборонительных систем. Был уничтожен третий их корабль, но они все приближались с ужасающей, свойственной скорее машинам, решимостью. Ими командовал безумец. Мыш прошелся по безмолвным коридорам, заранее прощаясь с легионом и всем, что было ему хорошо знакомо. Он снова заглянул в кабинет отца, подумав, что было бы преступлением против истории уничтожить собранные коллекции. Столько прекрасных вещей. «Что там?» – спросил он, вернувшись в боевой центр. «Ничего хорошего, сэр. Продержимся, пока сюда не доберется Хэт». «Да, сэр. Думаете, задачу доверят ему одному?» «Не знаю. Но вряд ли кто-то там способен ему противостоять». «Корабль класса Империя может уничтожить десяток, сэр, но их все еще остается около полусотни». «Тогда получите сигнал от Хэта, сообщите ему все, что известно нам. Особенно, что они связаны программой атаки. Им придется ее прервать, чтобы вступить в бой». Может, капитаны некоторых кораблей решат сбежать? «Так точно, сэр». «Есть цифры, сэр», — сказал пожилой офицер, ушедший в отставку со службы в регионе. Мышь взглянул на данные. Судя по ним, Сангари должны были преодолеть внешнюю линию обороны и посадить, по крайней мере, 15 кораблей на планету. «Плохо дело. Хэт остается нашей единственной надеждой». «Да, сэр». «Сэр», — сказал старший дежурный, — «мы только что обнаружили еще одну группу приближающихся кораблей». «Что?» «Спокойно, сэр, это не боевые корабли. Вот они. Их пять. Четыре больших, которые опознаются, как разновидность транспортов, и один средний, возможно, корабль командования. транспорты ну, конечно, чтобы доставить сюда войска». Подойдя с другой стороны к дежурному, Фрида несколько мгновений изучала данные, а затем вышла из боевого центра. Первый раз за много часов. «Сообщите в арсенал, чтобы готовились выдавать стрелковое оружие», — сказал мышь. «И пусть проверят все внутренние системы защиты». «Еще мне нужно, чтобы компьютерщики рассчитали минимальное и максимальное время, когда можно ожидать высадки противника». Отец думал, что крепость способна выдержать что угодно, добавил он скорее сам себе, чем для остальных. Вряд ли он предполагал, что его атакуют сумасшедшие. «Хм, сэр, против того, кого не волнует собственная судьба, никогда не бывает идеальной защиты». На следующий вечер мышь собрал в спортзале всех обитателей крепости и объяснил им положение. На вопрос, какие есть предложения, ответа не последовало. Да и вряд ли можно было что-то предложить, кроме как держаться до прибытия флота, что он и посоветовал. Еще не успев договорить, он понял, что сделал только хуже. Всех попросту ткнули носом в тот факт, что сотни детей в крепости разделят ее судьбу. Мыша вырвал из тревожного сна сигнал коммуникатора. Шторм слушает. «Есть связь с Хэтом, сэр. Корабль на подходе. Сейчас буду». В боевом центре старший дежурный сообщил ему. «Мы передаем им наши данные, сэр. У нас с ними постоянная межзвездная связь. С Хэтом прибыли несколько провинциалов, хотя не факт, что от них будет толк. В первую очередь они намерены атаковать командный корабль и транспорты. Как скоро?» Дежурный взглянул на часы. «Они выйдут из гиперпространства через 2 часа 8 минут, сэр». Будут приближаться на большой скорости, с отклонением всего на несколько градусов. Насколько заранее узнают о них наши друзья Сангари. Мышь кивнул в сторону красных точек на дисплее. Зависит от того, насколько хороша их аппаратура обнаружения, от пяти минут до часа. Оказалось, скорее ближе к часу. «Черт побери», — сплюнул мышь. «Смотрите, они отходят». Через полчаса стало ясно, что рейдерские корабли взяли под защиту командный корабль и транспорты, оставаясь под неотступным внешним контролем. «Похоже, сейчас мы увидим кого-то из этих крошек имперцев во всей красе», — сказал мышь. «Похоже на то, сэр». Хэт вышел из гиперпространства и вступил в бой, изрыгая огонь из всех орудий. Вместе с сопровождающими он начал спокойно и размеренно уничтожать противника. сангари казалось, ничего не могли с ним поделать, но неуязвимость обернулась иллюзией. «Привет, Железный Легион», — говорит Хэт. «Парня не хотелось бы о плохом, но придется. У нас поврежден двигатель». Мы вынуждены либо выйти из боя, либо лишиться защитных экранов. Извините. «Извините!» — рявкнул мышь. «Извинения ничем не помогут». «По крайней мере, мы слегка их для вас обработали». В связи с Кэта словно не слышал мыша. Мы нанесли им 11 серьезных сарапин и расквасили кучу носов. «Удачи, парни! Конец связи!» «Посчитайте потери противника!» — бросил мышь. «Они все еще могут прорваться, сэр, если только носы у них не расквашены серьезнее, чем кажется на вид. Проклятие! Не желаю этого слышать!» Впервые за день появилась Фрида. Что там происходит? Мышь объяснил. Да пошло оно все к черту. Она выбежала из боевого центра. Возвращаясь к себе, мышь увидел в коридоре лежащую на носилках девочку лет 15. Он ее не узнал. Видимо, это была дочь кого-то из солдат. Что за черт? Присев, он пощупал ее пульс. Она была жива, просто без сознания или спала. послышались шаги. Он поднял взгляд и увидел двоих стариков, которые вошли в поперечный коридор неся на носилках юношу. Шедший сзади украдкой бросил взгляд на мыша. Он побежал к ним, но его отвлек свет за открытой дверью спального помещения. Около полудюжины отставников укладывали на носилки детей. «Что тут происходит, черт побери?» — спросил он. Все молча вставились на него. Никто не улыбался и не хмурился. Двое нагнулись, подняли носилки и направились к мышу. Он схватил кого-то за руку. Я задал вопрос солдат. «Мышь!» Обернувшись, он увидел Фриду, стоявшую в дверях меньше, чем в метре от него. Мать нацелила на него оружие. «Что ты надумала, мама?» Она едва заметно улыбнулась. «Мы грузим вас, молодежь, на Эрхард. Отправляем к отцу. Ловцы прикроют вас огнем». Мысли лихорадочно метались в голове. Идея вывести детей даже не пришла ему в голову. Рискованно, но Эрхард – самый быстрый корабль из когда-либо построенных. Но Фрида, похоже, намеревала исключить состав пассажиров этого Ноева ковчега и его самого. что было совершенно ни к чему. «У меня есть работа и тут». Фрида снова слабо улыбнулась. «Я освобождаю тебя от обязанности командира, мышь. Мужчины, принесите носилки. Только не пытайся меня заставить». «Поцелуй от меня отца, мышь». Ее палец напрягся на спусковом крючке. Мышь попытался отскочить в сторону, но не успел. Оглушающий заряд смешал его мысли. Он почувствовал, что падает, падает, падает, но так и не коснулся пола.